«Это верно. А, у меня голова лопается от всего. Ш что вы тут мне на наворотили? Первый раз в жизни мне при при приходится думать, о. Да, да, вы не юрист. Я, я, я просто бедный винодел и понятия не имею о том, что вы только что говорили. Мне нужно, нужно и изучить это». Начал председатель, принимая такую позу, как будто собирался резюмировать дискуссию. Племянник, произнес нотариус с выражением упрека, прерывая его, что, дядюшка, отвечал председатель. Даже господину Гранде объяснить тебе свои намерения. В данную минуту дело касается важного полномочия. Наш дорогой друг э, должен определить его надлежащий стук молотка. Возвестивший о приходе семейства Деграссенов их появление и приветствия помешали Крюшо закончить фразу. Нотариус обрадовался, что их прервали, Гранде уже посматривал на него косо, и шишка на его носу показывала внутреннюю бурю. Но прежде всего благоразумный нотариус полагал, что председателю суда первой инстанции неприлично ехать в Париж для того, чтобы принуждать там кредиторов к капитуляции и соучаствовать в делишках, оскорблявших законы безукоризненной честности. Затем Не услышав до сих пор от старика Гранде даже намека на желание оплатить какие бы то ни было расходы, он бессознательно дрожал от боязни, что племянник впутается в это дело. Воспользовавшись минутой, когда входили до Грассены, он взял председателя за руку и увлек его в амбразуру окна. «Ты, племянничек, вполне достаточно себя показал, но довольно чрезмерной преданности. Тебе до смерти хочется добиться такой невесты, и это тебя ослепляет. Кой черт! Не следует действовать, как щипцы, что крошат вместе со скорлупой и самый орех». «Представь, теперь мне вести ладью, и только помогай маневрировать. Подобает ли тебе ронять достоинство должностного лица в подобной...» Он оборвал свое наставление, услышав, что господин де Грассен говорит старому бочару, протягивая ему руку. «Гранде!» Мы узнали об ужасном несчастье погибшем, э, постигшем ваше семейство, о разорении торгового дома Гильема Гранде и кончине вашего брата. Мы пришли выразить вам сочувствие. Такое ужасное несчастье! — Другого несчастья нет, кроме кончины господина Гранде-младшего, — сказал нотариус, прерывая банкира. — Да и он не покончил бы с собой, если бы ему пришло на мысль призвать на помощь брата. Старый друг наш, преисполненный чести до кончиков ногтей своих, — предполагает ликвидировать долги торгового дома «Гранде» в Париже. Мой племянник, председатель, чтобы избавить его от хлопот по делу чисто судебному, предлагает немедленно отправиться в Париж с тем, чтобы войти в соглашение с кредиторами и должным образом их удовлетворить. Слова эти, подтвержденные всей повадкой винодела, который поглаживал себе подбородок, необычайно поразили троих деграссенов, Ведь дорогой они волю позлословили насчет скупости Гранде и обвиняли его чуть ли не в братоубийстве. «Я был в этом уверен!» — воскликнул банкир, поглядывая на жену. «Что я дорогой говорил тебе, госпожа Гроссен? Гранде преисполнен чести до кончиков волос и не допустит, чтобы хоть малейшим образом было затронуто его имя. Богатство без чести — это уродство. Еще есть честь у нас в провинциях — это Очень, очень хорошо, Гранде. Я старый военный служака и не умею таить свои мысли. Режу напрямик. Гром и молния. Это возвышенно. В таком случае в, в, в, в, в, в возвышенной обходится то очень дорого, отвечал Добряк, пока банкир горячо тряс его руку. Но ведь это, благородный мой гранде, не в упрек, будь сказано, господину председателю, дело чисто коммерческое, требует опытного негацианта. Тут необходимо знакомство с обратными счетами, авансами, исчислениями процентов. Я собираюсь в Париж по своим делам и, кстати, мог бы взять на себя... «Да, мы могли бы попытаться заговориться друг за другом относительно возможностей, и чтобы мне не обязываться в чем-нибудь, чего я не желал бы делать, — сказал Грандеза и потому что, видите ли, господин председатель... Естественным образом предлагал, чтобы я взял на себя дорожные расходы. На этих последних словах Гранде уже не запинался. — Ах, — сказала госпожа Дегроссен, — ах, да ведь это же удовольствие побывать в Париже. В Париже! Я бы с радостью сама заплатила, лишь бы туда поехать. И она сделала знак мужу как бы подзадоривая его отбить во что бы то ни стало поручение у противников. Затем она весьма иронически поглядела на обоих Крюшо, принявших совсем жалкий вид. Кондес схватил тогда банкира за пуговицу с ртука и отвел его в угол. Я бы гораздо охотнее доверился вам, чем председателю, сказал он ему. А вообще, тут что-то неладно, прибавил он, и Шишка на его носу зашевелилась. Я намерен приобрести Ренту. Мне нужно поручить кому-нибудь покупку ренты на несколько тысяч франков, и не иначе, как по 80 франков. Эта механика, говорят, обходится дешевле под конец каждого месяца. Вам это дело знакомо, не правда ли? Ну, еще бы. Значит, мне предстоит устроить вам ренту? На несколько тысяч франков? Не бог весть, что для начала? Так! Молчок! Молчок! Мне хочется разыграть эту музыку так, чтобы никто ничего не знал. Вы бы заключили для меня сделку к концу месяца? Ну, ничего, не говорите, крышо чтоб их не дразнить. Раз вы едете в Париж, посмотрим заодно, каковы козыри бедного моего племянника. Значит, решено? Я еду завтра с почтовым дилижанцем, громко сказал Дегроссен. Я зайду к вам за последними инструкциями, в, в котором часу... В пять часов перед обедом, — сказал винодел, потирая руки. Обе враждебные партии задержались еще некоторое время в зале. Де Грессен после паузы сказал, хлопая Гранде по плечу, — Хорошо, у кого есть такие добрые родственники? Да, — Да-да-да, э, хоть оно и не кажется, — — отвечал Гранде. — А я do -do -do -do -do добрый родственник. Я -лю -лю люблю брата и докажу это, если, если это обойдется не... — Мы покидаем вас, — сказал банкир, удачно прерывая его, прежде чем он кончил фразу. — Раз я ускоряю свой отъезд, мне нужно привести в порядок кое-какие дела. — Ладно, ладно. Да я сам, вы вы, вы, вы же знаете, для чего я удаляюсь в свою комнату размышлений, как говорит председатель Крюшо. Дьявольщина, я уже больше не господин де Бонфон. Грустно подумал чиновник, и лицо его приняло унылое выражение, как у судьи, которому наскучила речь защитника. Главы обоих соперничающих семейств ушли вместе. Ни те, ни другие уже не думали о предательстве в отношении винодельческой округи, В котором оказался виновным Гранде, и только тчетно пытались выпытать друг у друга. Кто что думает о действительных намерениях Добряка в этом новом деле? Не желаете ли зайти вместе с нами, к госпоже Дурсонваль? Валь? Спросил Дегросен нотариуса. Мы придем попозже, ответил председатель. Я обещал барышне де Грибокур заглянуть вечерком, и, если дядюшка не возражает, мы сначала отправимся туда. — Значит, до свидания, господа! — До свидания, господа, — сказала госпожа де Гроссен. И когда де Грассены отошли на несколько шагов от крышу Адольф сказал отцу, «Оставили их в дураках, а?» «Сын, замолчи!» — ответила госпожа де Грассен. «Они нас еще могут слышать, да и слова твои дурного тона и отдают студенческим жаргонам». «Так-то, дядюшка!» — вскричал чиновник как только увидел, что де Грассене далеко. Сначала старик именовал меня председателем де бомфоном, а потом разжаловал, и я уже стал просто крышо Я заметил, что тебе это неприятно. Да, ветер дул в сторону де Ну Но до чего же ты глуп? при всём своём уме, а? Предоставь им покататься на этом «посмотрим», старика Гранде, и держись спокойно, мой мальчик, Евгений от этого еще верней будет твоей женой. В несколько минут весть о великодушном решении Гранде разнеслась по трём домам сразу. И в тот же вечер во всем городе только и толковали об этой братской самоотверженности. Всякий прощал Гранде его продажу, произведенную в нарушении взаимного клятвенного обязательства всех самюрских виноделов. Все дивились его чувству чести, восхваляли великодушие, на какое они считали его способным французскому характеру свойственно приходить в восторг в гнев в страстное воодушевление из-за минутного метеора из-за плывущих по течению щепок злободневности неужели коллективные существа народы в самом деле лишены Памяти. Ганде запер дверь, как позвал на Нетту. — Не спускай с цепи собаку и не спи. Нам с тобой предстоит поработать. В 11 часов Корной е должен быть у ворот с фрофонской кареткой. Подожди его у калитки, чтоб он не стучался, и скажи ему, пусть... Пойдет как можно тише. Полицейские правила запрещают производить ночью шум. Да и о колодку незачем знать, что я отправляюсь в дорогу.